Глава 17 Дни завертелись с безумной скоростью. Я только и успевала, что падать в кровать под бок к Анту, и тут же отключалась от реальности. Так уж повелось, что спали мы теперь вместе. Да и как иначе, если я была представлена всем как невеста-повелителя? Ант пошел на уступку, не назвав меня женой, и это ему удалось с большим трудом. Полторы недели мы обитаем во дворце демонов и вовсю готовимся к важной церемонии – передаче престола и свадьбе. Как выяснилось, один ритуал вытекает из другого. Сначала идет свадьба, затем отречение, и все в один день. Нам, как будущему мужу и жене, выделили смежные покои. И если в ту первую ночь, когда я осознанно легла рядом с ним, я удивилась тому, как быстро уснула и расслабилась под его дыхание – то сейчас я начала понимать, что ничего удивительного в этом нет. Чем больше я проводила время с Антом, тем больше он мне нравился. Первое впечатление всегда обманчиво, и боги, оставляя метки на телах мужчины и женщины, не ошибаются. Они указывают на тех, с кем этому мужчине и этой женщине будет лучше всего, комфортней. Но не стоит забывать, что отношения и брак – это дело двоих, И если боги лишь указывают, то мы сами выстраиваем свою дальнейшую жизнь. Можно артачиться, можно сопротивляться и не признавать такой брак, а можно воспользоваться шансом и присмотреться к навязанному супругу. Чем я, кстати, уже не занималась, насмотрелась, сделала выводы и нахожусь под благоприятным впечатлением. А какой женщине не понравится, что мужчина ради нее старается измениться, пересмотреть свои взгляды и, главное, понять свою женщину? Это дорогого стоит. А если вспомнить, что и красотой боги Анта не обделили, то получается мощный коктейль, который снесет голову любой девушке. Я уже не сопротивлялась тем чувствам, что вызывал во мне Антарс. В него несложно было влюбиться». Сложно было признать, что это случилось гораздо раньше, чем мой муж получил татуировку богов. Я усмехнулась своим мыслям. Никогда бы не подумала, что спокойно восприму навязанный выбор богов, причем благосклонно. Женщина, однажды решившая, что мужчина непременно будет ее, сама обречена принадлежать лишь ему, если не телом, то душой. Боги искусно тасуют колоду... Отчаянно мухлюют, и при этом каждый имеет туз в рукаве. Нравится ли мне это? Нет. Но и пока противопоставить нечего. И Муар и Ли распреследуют свою цель. Но какую? Может, когда-то они давали обещание беречь рот Вреда? Но справедливости ради, в Арже тоже есть кровь Вреда, А значит, богам, если те и давали клятву, должно быть Фиолетово, кто из потомков окажется на троне». Но им мне все равно, а почему?» «Ты опять в облаках витаешь?» Недобро протянула швабра. Я вздохнула, потерла переносицу и вернулась к чтению свитка, который для меня расшифровала ларинь. Швабра оказалась незаменимым помощником и переводчик, и кладезь информации, и магию, в случае чего приструнить может. «Но какая она неугомонная и непримиримая!» «Ей вот надо или сейчас, и чтобы быстро, или никогда к ней больше не подходи!» В третий раз перечитала строчку и поняла, что не поняла ничего. А Ант подтвердил правильность перевода. С сомнением протянула я, глядя на Ларинь. «Шваби, но тут бессмыслица!» «В голове у тебя бессмыслица!» Огрызнулась Ларинь, но послушно подлетела ближе. «Ну что именно?» Тут стоит сделать отступление. Ларин не просто переводила свитки, пока я спала, или была занята на тренировке, или помогала Арнель, а еще обязательно сверяла их с переводом Антареса. Не знаю, когда они это все успевали, но результатом их деятельности я активно пользовалась. Вот, я указала пальцем на строчку, так мне не понравившуюся. «Зарождение жизни, жизнь зарождающуюся изменит», и средоточие явит истинный вид. Как это понимать? Вообще, я, конечно же, понимала, что свитки старые, и нормальным языком там мало что будет написано. Но прежде я не настолько тупила, как сейчас. И что тут непонятного? Взвелась выдра и встопорщила свои усы. Учитывая уже имеющуюся информацию, было бы логично, если вместо зарождения жизни указывалась уже существующая жизнь, то есть повелитель — И зарождающаяся жизнь — наследник. Но тут впечатление, что ребенок не один, а двое, и это абсурдно. Я отложила свиток. Откровенно говоря, тот факт, что сердце повелителя превращается в буквальном смысле в артефакт, пугал, как и то, что это предстоит нашему ребенку. Страшная магия. И пусть я вижу, что Анту это жить не мешает, но мысли у меня далеко не радостные. Невольно вспомнишь старую песню про гранитный камушек в груди. «Тебе надо понятнее, да?» Почесав лапкой макушку, спросила Ларинь. «Попроще!» хм, «И почему мне слышится издевка? А почему ты такая глупенькая?» Отмахнулась Ларинь. «Но неужели не ясно, что и жизнь повелителя, и его наследника изменится, станет другой, новой?» «То есть речь о том самом ритуале, который изменяет сердце?» «Который дает полную силу повелителя!» Поправила меня Швабра. И если ты прочтешь дальше, то поймешь, что происходит это не за один раз. — Как это? — Свиток читай! Мрачно отрезала Ларинь и хвостом подвинула мне свиток обратно. Я могла бы с ней спорить, призывать к порядку, но не стала. В последнее время выдра была невыносимой и вела себя отнюдь не как божий одуванчик. Она и раньше-то не отличалась учтивостью, а сейчас словно и вовсе с цепи сорвалась». Впрочем, все мы пребывали в тревожном состоянии, поэтому я не стала ругаться. Зачем? Это я чуждый элемент этому миру, а вот Ларинь нет, и ей доступно куда больше моего. Я бы тоже не сильно радовалась тому, что пришлось бы нянчиться с великовозрастной девицей. Я вернулась к свитку и постаралась вдумчиво дочитать то, что для меня перевела Швабра. Продираясь сквозь витиеватые предложения, перечитывая по нескольку раз подряд — Я, наконец, поняла, о чем же шла речь, поняла и вздрогнула. Устала, прикрыла ладонями глаза, опершись ладонями на стол. Я с этим Крайносом с ума сойду, как и с повелителями Фелроу. Вот ты зачем стоило все так усложнять? Тебя озарила? Швабра и не думала быть деликатной. Можно и так сказать. Я потерла переносицу. «Одного понять не могу. Почему создатель рода Ивреда не позволяет своим потомкам вернуть первоначальный облик? Может, кто-то бы и захотел стать богом? Назначил бы другой род своим наместником?» Швабра промолчала. «Я правда не понимаю». Поколение Ивреда раз за разом проводили ритуал, который дробил их силу на несколько частей, делая их больше людьми, чем божественными существами, и при этом не знали истинной подоплеки происходящего. Нет, понятно, что большую часть знаний они утратили, и явно не без божественной помощи со стороны, но ты можешь себе представить рождение нового бога?» Таким тоном произнесла Лорин, что я поежилась. «Пошатнувшееся равновесие, хаос, разруха, вседозволенность...» «Стоп!» Я остановила мрачную картинку, которую начала рисовать Ларинь. «Равновесие пошатнулось еще в тот момент, когда два бога исчезли. И разве не для этого отец Антареса ушел в другой мир, когда преобразование сердца в груди сына завершилось? Чтобы не нарушить это самое проклятое равновесие...» но Вселенная не терпит дыр, она заполняет пустоту. И то, что смог прорваться уничтоженный бог, а ты меня не переубедишь, их явно было два, ясно говорит о том, что гармония, достигнутая предком Эвреда, призрачная и шаткая. Вселенная возвращает утраченное». Ларень, попытавшаяся мне возразить, захлопнула рот и задумалась. Ее усики были в движении, словно она к чему-то принюхивалась. «Я считаю, что тот бог, давший начало роду Ивреда, был неправ и эгоистичен. Да, Ивреда сильнее всех в этом мире. Точнее, наследник Ивреда сильнее всех. Да, он латает дырки в мироздании, не давая продраться в этот мир другим враждебным существам, следит за порядком, не давая уничтожить расы, живущие в мире. Однако... «Однако что?» — мрачно спросила Ларинь. «Да то! Он оставил вместо себя стражников». Церберов, при этом утаив правду, это разве нормально?» Я рассердилась и сделала паузу. Эмоции сейчас излишние. Это был его осознанный выбор – пожертвовать бессмертием, чтобы быть с любимой. Только его! Швабра опять застыла, словно такие мысли еще ни разу не приходили к ней в голову. «А что касается хаоса, то без него не бывает порядка, Шваби. И я теперь, кажется, сообразила, какой бог помогает Аржи». «Если все так, как я думаю, и равновесию нужен бог, все же миров огромное количество, а богов не так уж и много, то утрата сразу двоих сильно ударила по вселенной. И рациональность присуща только тому, кто отвечает за мудрость и предвидит больше плюсов, чем минусов, верно?» «Дана, ты посмотри на Антарса. Вдруг вспылила Шваби. «Каким он был до встречи с тобой?» «Хорошим он был, Шваби». Несмотря на то, что к своему браку подходил рационально и скептически относился к любви, о жителях мира он заботился и защищал. По отношению к ним у него сердце не было ни черствым, ни злым. Мне кажется, что боги, утаив правду от вреда, понимали, что им нужны особенные избранницы, такие, которые сохранят силу того, отказавшегося от божественного дара ради любви Бога. Вот откуда вообще взялись татуировки, как указание на то, что дети в этом браке будут и будут они особенными. А еще не зря к избранницам Лирас представляла своих помощников. «Ребенок!» – поправила Шваби. «Один ребенок!» И это тоже вызывает вопрос. Что именно не дает паре завести еще детей? Последние столетия. Ведь побочная ветвь и вреда откуда-то появилась? Я уверена, что раньше у повелителей детей было несколько. Я вздохнула. «Лирос считает, что появление нового бога расшатает и без того хрупкий мир, и последствия будут не только здесь!» Буркнула Ларинь. «А вот она что!» «Швабра, а посмотри на свою бывшую хозяйку! Разве ей не присуща эгоистичность? Или она не пользуется силой по своему желанию?» Боги сами давно расшатали равновесие, и чашу весов постоянно качает, да так, что когда происходит незначительный перевес, они перестают вести себя, словно маленькие дети, у которых игрушку отняли. Антарусу не быть богом!» «Не быть», — согласилась с ней, «хотя в рамках этого мира он бог и есть. Если то, о чем говорится здесь, правда, то его изменения уже необратимы». И остался лишь завершающий этап — моя беременность. Но наши дети... «А ты так хочешь родить нового бога?» — ехидно отозвалась Ларинь. «А это не мне решать. Если мой ребенок захочет получить наследство пращура, так тому и быть. Если он захочет создавать новые миры, а не сидеть цербером на крайнисе, его право. Мой долг как родителя — научить его любви и добру, показать, как прекрасна и хрупка жизнь». и лишить его этой самой любви. Почему? Однажды он обязательно полюбит, и тогда сам для себя решит, как ему быть. Я была в этом убеждена, как и в том, что с помощью новых родственников мы с Антаресом справимся с воспитанием детей. В конце концов, Киана же смогла научить сына любить своих подданных. Ответственности и тому, что каждая жизнь ценна, и тому, что зло имеет разные лица. Предок Анта сам выбрал забвение. «Но не все с утратой желают и себя потерять. Я не знаю, как боги стали богами, но уверена, что и Муар любил, и Лирос. Но они все еще существуют, а значит для них ответственности долг перед своими созданиями выше. В любом случае, предок Анта оказался слабее. «Ха! И ты хочешь для своего ребенка такой судьбы? Я считаю, что жить во лжи хуже, чем сообщить горькую правду». и предпочитаю однажды услышать от своего ребенка, что он выбирает скитание по мирам, создание этих самых миров, а не останется послушной куклой, охраняющей один единственный мир от бед, когда может стать защитником ни одной цивилизации и ни одного мира. Не тумом-то я понимала, что от такого решения мне в какой-то мере будет больно, но если ребенок действительно станет новым богом, то в рамках одного мира ему будет тесно». и удерживать его или насильно менять его природу, как, собственно, и происходило с Антом, его дедом, отцом, неправильно. Вечно у своей юбки ребенка не удержишь. Это должна понимать каждая мать. И пусть сейчас у меня нет детей, и пусть я заранее об этом беспокоюсь, но чем раньше я смирюсь и приму возможность такого поворота, тем легче мне будет в будущем. И не только мне. потому что с Антом нужно поговорить. Он, имея свитки, все равно полную картину собрать не может, потому что мои выводы основаны на том, что рассказали Лирас и Муар, а ему-то об этом никто не говорил. Но как ему сказать? Ведь Ар получит преимущество, сможет сделать что-то, что ему пока недоступно. Имею ли я право так подставлять жителей этого мира, давать ему фору? Сумеет ли Ант всех уберечь?» Можно, конечно, попытаться построить логическую цепочку и попробовать определить, куда может быть нацелен удар, если я ошибусь. Если я права и помощник Аржи, бог мудрости, то есть руга, значит, он руководствуется рациональностью, рассудительностью и знаниями. Он же ценит больше всего интеллект, созидание, познание. А кому этот бог покровительствует? Есть ли у него из раз любимчики и те, кто ему не очень нравится? Светлые и темные эльфы. Вот почему архив хранился у эльфов. А теперь, какую расу такой бог может считать бесполезной? Да ту, в какой преобладают страсти. И по идее это люди и демоны. Одни слишком эмоциональны, другие агрессивны и жестоки. Значит, открывшись перед Антом, Аржи, получивший фору, может совершить удар по какой-то из этих рас — как минимум для того, чтобы Антарес отвлекся. И что-то мне подсказывает, что будут это именно люди. Ведь у демонов сейчас хранится то, что Арже необходимо. И ударив по демонам, он получит отпор от Анта, который явно не купится на провокацию и помчится в храм демонов, чтобы не дать Арже добраться до артефакта. А если Ант в это время будет сражаться в другой части мира, на другом материке... Ох... голова пухла от размышлений. Что мне делать? Молчать или все же поговорить с Антарсом? Где гарантия, что удара по людям не будет? Ведь только они не посвящены во все происходящее и не готовы к нему. Дана? Я вздрогнула и чуть повернулась на голос. Как давно Ант здесь? И слышал ли он хоть что-нибудь? А если да, то чем это грозит? Ларинь Паганка опять не предупредила о его приходе. Что с тобой? Тебе плохо? Я и опомниться не успела, как оказалась в руках Анта, и как умудрился так быстро вытащить меня из кресла, усесться в него самому да еще усадить меня на свои колени. Пару секунд всего. Ты ледяная. Выдохнул он мне в макушку и стал поглаживать мои плечи и руки. На сегодня достаточно с тебя новых знаний. Теплая волна золотистой магии, и мы оказались в наших покоях. Я все еще была обескуражена и молчала. Приятно? Не то слово. И ведь почувствовал, что нужен мне. Я наберу тебе ванну. Укутав меня в плед и усадив на кровать, сообщил Ант. Как тебе нравится, с пеной. И исчез в мареве магии. Я улыбнулась. Ничего не могла с собой поделать. Забота — это всегда приятно. Здесь у демонов купальни другие — «Есть и такие, как во дворце Анта с бассейнами, а есть с обыкновенной ванной, к которой я привыкла на земле. За одним маленьким исключением сама ванна очень большая. В ней с легкостью не то, что один человек поместится и спать может, развалившись в позе звезды, а как минимум разместится еще пять таких же звезд». И, конечно же, от Антони укрылось то, что предпочитала я именно такую ванну, а не купальни с бассейнами, да еще с обильной пеной, пахнувшей травами. А вот ему, в отличие от меня, нравились бассейны. Там можно было поплавать вдоволь. Я ждала его возвращения и решала для себя сложную задачку. Поговорить ли на чистоту? В том, что я ему доверяла, у меня не было сомнений. За эти дни, проведенные рядом с Антом, у меня отпали все сомнения. Он будет прекрасным мужем и отцом. Глядя на него, я тоже учусь. Не знаю, почему тот костер показал желтые всполохи только у Анта в отношении меня, но и я тоже менялась. Училась рассчитывать не только на себя, училась доверять мужчине, да, в конце концов, познавать этого самого мужчину. Если учесть, что отношений у меня, считай, и не было никогда, то это было очень даже не лишним. И пусть Ант был властным человеком, что неудивительно при его статусе, в чем-то категоричным и жестком, склонным к насилию и самодуром он не был, а ведь власть развращает. Но не в его случае. Я зажмурилась, вспоминая картины в его тайной комнате – Тот, кто не просто помогает, но и следит за дальнейшей жизнью подданных, поддерживая, не прося благодарности и гласности, не может быть тираном. Вот никак. Предупредительным – да. Мужчиной, желающим держать под контролем все, особенно безопасность своих женщин, к которым причисляет тех, с кем имеет близость, как пример Арнель и мать, Только если от любовницы он мог ждать покорности, то со мной приходится считаться и учиться компромиссам. И последние у него отлично выходят, несмотря на то, что он себя ломает для этого. Тяжко упустить контроль и постоянно пребывать в страхе. В страхе потерять то, что лишь недавно обрел. Я лишь сейчас это поняла. Желание спрятать от всех, закрыть за семью замками, продиктовано ровно таким страхом. Не тем, чтобы обидеть или показать свою власть над женщиной, а защитить. Другой вопрос, что такая забота чрезмерна? Не скучала? Ант вновь появился внезапно. Тебя ждала. Сама протянула к нему руки. С какой-то стороны это уже вошло в привычку – катание на его руках. Пока мы рядом друг с другом, я вечно в его объятиях. И, если честно, мне это очень даже нравится. «Знала бы ты, как приятно это слышать и знать». Прошептал он и понес меня в ванную комнату. «Что именно? Что ты ждешь меня?» Легко признался он, а я судорожно выдохнула и спрятала лицо на его груди. Быть отстраненной не выходило вовсе. Хотелось зарыться руками в его волосы, гладить нежную кожу плеч, касаться щеки и дарить свои поцелуи. Хотелось! И держать себя в руках становилось труднее в разы, От его искренних признаний, действий, заботы и нежности я хотела отвечать на это тем же. Вот так. Останавливаясь в купальне, выдохнул Ант. Осторожно. Он поставил меня на ноги и придержал за талию. Я же старалась не смотреть на него, размышляла и останавливала себя. Могу ли я, зная то, как открывается мне Ант, Сколько ночей рядом, сколько историй из его детства и жизни я выслушала, даже самое сокровенное, чего бы он не рассказал никому. А я даже отплатить той же монетой не могу. И не потому, что не хочу, а потому, что понимаю, что для него долг не пустой звук, что подданные, которые от него зависят, важны для него не меньше его жизни». Ант ответственный, а на его плечах покоится слишком многое, чтобы оно развеялось неосторожным словом женщины, в которую он влюблен. И мне бы не хотелось ставить его перед выбором. Я не имею на это права. Как его равное, как его пара? Не имею. Нам править людьми и эльфами, драконами и Фелроу. И если я дам слабину, пойму и его, и себя неверно, то заставлю его страдать. хотя уверена, что ни одной претензии он мне не выскажет. Это подло, но и промолчать нельзя, ведь можно немного обойти, если Ант поверит». «Дана, все хорошо? Ты снова побледнела?» Внимательно глядя на меня, спросил Антарес. Я устыдилась. «Все хорошо. Почти!» Честно ответила ему. «Скажи, Ант, «Ты ведь знаешь о равновесии, о том, что одни действия неизбежно приведут к противоположным для того, чтобы установилась золотая середина?» Я начинала издалека, надеясь, что он поймет, о чем я говорю. «Это как с добром и злом», — согласился он. «Ни абсолютного зла, как и абсолютной доброты не существует. Наши действия всегда уравновешиваются». И все способны на разные поступки. Но к чему ты об этом? Ты доверяешь мне?» Я не спрашивала, я утверждала. «А я не в силах открыться тебе полностью». «Обед богам, я помню». Тут же выпалил он. «Не стоит, Дана, я помню, не нужно. Нет, послушай». Я перебила его и, наконец, посмотрела прямо, больше не отводя взгляда от его глаз. «Помнишь, ты рассказывал, что твой отец однажды отбивался от тварей, прорвавшихся в этот мир, тех, которые плевались кислотой, что в итоге часть лесов на материке эльфов была уничтожена? Земля и сейчас едва в себя пришла. Там до сих пор не везде появилась трава. А если я скажу, что предполагаю подобное на материке людей, но не могу объяснить тебе причин такого предположения?» «Но это невозможно». Тут же отозвался он. «Когда рвется нить мироздания, повелители Фелру это чувствуют. Сам мир зовет нас, чтобы закрыть брешь еще до прорыва. В тот раз мой отец опоздал из-за родов мамы. Они были сложными и тяжелыми. Ей требовалась его помощь». Я замолчала, подбирая слова. «Можно ведь выдать себя неосторожным словом, и это зачтется как помощь». «Однако, если ты так скажешь, Дана...» Ант обнял меня крепко. «То я поверю тебе и не стану вдаваться в подробности». «Можно ли достичь солнца за одну секунду?» «Можно, если это солнце внутри вас. Меня опалило таким жаром от его слов, что я вздрогнула». «Но мы помним о равновесии», — проговорила я. «Две чаши весов. Если одна получит больше...» то второй, чтобы достичь равновесия, придется дать не меньше. Чисто гипотетически я обладаю, скажем так, некими знаниями и догадками. Но если буду до конца кое с кем откровенной, то чисто гипотетически, Ант повторил мое выражение, вторая чаша весов получит некое преимущество, которое поможет ей достичь равновесия. Я понял, Дана. «Правда ли, понял?» «Возможно ли, что до конца?» Я закусила губу. «Не сказала ли я больше, чем могла? Не навредила ли?» Я не ожидала того, что произошло в следующую минуту. Ант медленно опустился передо мной на колени, буквально уткнулся головой в мои ноги и прошептал. «Моему народу повезло с повелительницей Дана. В то время как я думаю лишь о тебе... И, не сомневаясь ни мгновенья, в любой ситуации выберу тебя и твое благополучие. Ты думаешь о подданных и о том, как твои действия могут сказаться на их жизни. Я восхищен. Замерла, заново прокручивая в голове его слова. Не ослышалась ли? Он и правда меня понял. Я сейчас же отправлюсь на материк Марин, но обещаю вернуться к тому времени, как ты уснешь». Облегченно выдохнув, положила руку ему на плечо и потянула, чтобы поднялся. «Будь, пожалуйста, осторожен!» Тихо попросила и потянулась к его губам. Удержаться было выше моих сил, не после такого признания. «Я буду ждать тебя», — разрывая контакт, пообещала ему.